Воскресший это неприятный призрак. Жестокая мысль. Поговорим о чем-нибудь другом. Я пришел посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно, по секрету. Слыхали ли вы что-нибудь о планах восстания в Венеции? В папской области молодежь тайно готовиться перейти границу и примкнуть к восставшим в качестве добровольцев. Мы еще не знаем, когда вспыхнет восстание, быть может, не раньше осени или зимы, но добровольцев в опенинах нужно вооружить, чтобы они по первому могли двинуться к равнинам. Я взялся переправить им в папскую область оружие и боевые припасы.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 контрабандистами, а у вас, вероятно, есть. Если только мы получим наш груз в Тоскане, я берусь провести его через границу папской области. Мои друзья контрабандисты знают там каждую горную тропинку. И у нас много мест, где можно спрятать оружие. Когда вам нужен окончательный ответ? Времени терпит, но я могу подождать 2-3 дня. Хорошо. Я все обдумаю за это время и дам вам окончательный ответ. Через несколько дней Джемма дала Оводу свое согласие, и они вместе стали организовывать доставку оружия для повстанцев. Неожиданно пришло известие об аресте Доминикина. Оставалась невыполненной трудная и опасная задача. Из тайных складов в горных пещерах и оврагах нужно было незаметно доставить оружие в местные центры, а оттуда развести по деревням. Вся область кишела шпиками. Овод решил сам ехать в Бризигеллу. Джемма должна была отправиться на другой день вслед за ним. В свои планы Джемма посвятила только Мартине. Овод пришел к Джемме в 6 часов вечера и застал Джемму и Мартине на террасе. Ну как, все готово? Да, вот принес вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понторосов в час ночи. К себе я больше не вернусь, там дежурит шпик. Думает, что я дома. Возьмите сигару, Мартини. Я знаю, что сеньора Болла позволяет курить. Мне все равно нужно оставить вас. Я пойду на кухню помочь Кетти приготовить обед. Риварес, во что вы хотите втянуть ее? Она сама за себя решала. Ее никто ни к чему не принуждал. Да-да, я знаю. Но скажите мне... Я скажу все, что могу. Я мало что знаю насчет ваших дел в горах. Скажите мне только, будет ли ей угрожать серьезная опасность. Вы хотите знать правду? Разумеется. Да. Еще один вопрос. Можете, конечно, не отвечать на него, но если хотите ответить, то отвечайте честно. Вы любите ее? Значит, вы не хотите ответить на мой вопрос? Нет, почему? Я просто думаю. Почему вы об этом спрашиваете? Господи боже мой! Да неужели вы сами не понимаете почему? А, вот что. Да, я люблю ее. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви. Я просто... Вы просто... Просто умру. Не тревожьте ее раньше времени. Нет ни тени надежды, что я останусь цел. Опасность грозит всем. Она знает это так же хорошо, как я. Но контрабандисты сделают все, чтобы уберечь ее от ареста. Они славный народ, хотя и несколько грубоваты. А моя шея давно уже в петле. И перейдя к границу, я только затяну веревку. Обед готов. О чем вы тут говорили без меня? Мы говорили о делах. Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Реварс. В нем вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом костюме. Хочу, кстати, посмотреть, нет ли около дома шпиков. Вы проводите меня до заставы? Да. В 12 я вернусь. Я возьму ключ, Джем, чтобы никого не будить звонком. И так до 12. Сейчас я дам вам пообедать, сеньор Варес. Я не хочу обедать. Угу. Ну так выпейте чашку кофе. Постойте, я достану печенье. Что у вас там такое? Шоколадные конфеты? И английский рис, да ведь это царское угощение. Вы тоже любите сладости? Я всегда держу их для Чезары. Он радуется, как ребенок, всяким лакомством. В самом деле, ну так вы ему завтра купите другие, а эти дайте мне. Сегодня вы должны исполнять все мои капризы. Прежде всего я хочу, чтобы вы сели вот в это кресло. Я устроюсь на ковре у ваших Так будет удобнее. Какая вы бледная. Это потому, что вы видите в жизни только ее грустную сторону и не любите шоколада. Да будьте же серьезны хоть пять минут. Ведь дело идет о жизни и смерти. <смех> Даже и две минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоит того. Не смотрите же так сурово, Минерва. Еще минута и я заплачу, а вам станет жаль меня. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись. У вас такая чудесная улыбка. Ну-ну-ну-ну-ну, не бронитесь, дорогая. Давайте есть печенье, как двое примерных деток. Когда один из нас умрет, другой вспомнит эти минуты. Друг Молчите, мой. не надо говорить. Друг мой, скоро двенадцать. Нам осталось немного времени, Мартини сейчас вернется. Быть может, мы никогда больше не увидимся. Неужели вам нечего сказать мне? Я скажу вам только одно. Скажу вам... Наконец-то вы решили жалиться надо мной. Меня жизнь тоже никогда не жалела. Я думал сначала, что вам все равно. Теперь вы этого не думаете? Скажите мне правду. Подумайте, если вас убьют, а меня нет, то я до конца дней своих так и не узнаю, так и не уверюсь, что. Если меня убьют, видите ли, когда я уехал в Южную Америку, сеньора Джемма, а, вот и Мартини, пунктуально как всегда, минуты в минуту, вы живой хронометр, Мартини. Это и есть. Ваш дорожный плащ? Да. Пора отправляться. До свидания, сеньора. Я увижу вас в пятницу в Форли, если, конечно, ничего не случится. Подождите минутку. Вот вам адрес, я напишу его. У меня он уже есть? Разве? Ну, все равно возьмите еще на всякий случай. Идем, Мартини. Они осторожно спустились вниз. Джемма машинально развернула бумажку, которую дал ей овод. Я скажу вам все при свидании. В Бризигелле был базарный день. Из соседних деревушек и сел съехались крестьяне. Кто с домашней птицей и свиньями, кто с молочными продуктами, кто с гуртами полудикого горного скота. Монсеньор Монтанелли вышел на площадь пожелать народу доброго утра. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивавших ему кучки ирисов, красных маков и нежных белых нарциссов, собранных на горных склонах. Тем временем, по площади, запруженной народом, медленно пробирался черноволосый крестьянин со шрамом на левой щеке. Он подошел к всаднику, стоявшему в углу площади. По воду он держал еще двух лошадей. Не надо.